Мысли слове. Отрывки из дневника Панты, найденные Алкой в её облоке. Сохранена пунктуация и орфография оригинала. Сегодня похоронили Мишельку. Яков говорит, что я не виновата, что это его прокол, что я слишком доверчивая, что я не могла всего знать. А я знаю, что могла. Яков просто меня жалеет. Мишелька начала есть. Я радовалась. Я ей сказала, что у неё уже разовеют щёки и что ещё немного, и она в дверь не пролезет. А утром её нашли мёртвую. Стащила сердечные таблетки у соседки по палате и выпила всё. Яков всё говорит, что анорексия не лечится, что Мишель всё равно бы умерла. Но я же знаю, что если бы я помолчала, она бы ела дальше. Меня не пустили на похороны. Но потом ко мне приехала Елизавета, её подружка Маникенщица. Она всё хотела знать, почему Мишелька отравилась, а я долго боялась ей сказать. Потом призналась, что я виновата. Мы рыдали всю ночь. Елизавета тоже говорит, что я ни в чём не виновата. У нас сейчас в работе пятеро. Меня ни к кому не пускают, да и сама не хочу. Одна девчонка, племянница Баревского, Это такой крутой гонщик. Димка, когда узнал, аж в стойку встал. Бегает за ней, следит. Надеется, что Боревский даст ему автограф. Девчонка, походу, с жиру бесится. Дядя уже не знает, что ей подарить. А она лежит вся в айфонах и хочет умереть. Блин. Оказывается, у Боревского был роман с женой брата. И Надя ему не племянница, а дочь. Я перепугалась, что... А Яков почему-то обрадовался. Мы докопались до проблемы, а если проблему знаешь, то всё решишь. Ну, ему виднее. И ещё, я думала, он скажет Наде правду или попросит Баревского, чтоб правду сказал, а он не сказал. Ладно, он правда в этом всём разбирается. Наде гораздо лучше. Она познакомилась с парнем, на свидания ходит. Вроде этот этот кризис миновал. Если так дальше пойдёт, прослушку снимем. Троих отработали. У Нади всё хорошо. У парня, которому ногу ампутировали, тоже всё норм. Яков подсуетился, нашли ему протез какой-то охрененный, в рекламе его сняли. Так что не зря работаем. А с девушкой, которую парень бросил, вообще всё просто было. Зря я в Якове сомневалась. Он гений. Я часто вспоминаю Мишельку. Яков говорит, что чувство вины нужно отпустить. Но он говорит об этом так часто, что иногда мне кажется, что он боится, что я про вину забуду. Зачем это ему? У нас уже человек 20 спасено. И я не понимаю, как так получилось, что Мишелка умерла. Яков вытягивает гораздо более худших. Он возится с ними неделями, сам не спит, пялится в монитор. А Мишель тогда просто положили в больницу без наблюдения. Неужели он не видел, что она может сорваться? Мне кажется, что Яков видит всех насквозь. Мне часто снится, что Яков ко мне не пришёл, что я просыпаюсь в больнице, а он наклоняется над моей соседкой по палате и у неё, а не у меня спрашивает: "Девочка, как тебя зовут?" А дальше я тихо дохну. Но почему-то во сне от этого дикое облегчение, и я хочу жить, и завидую соседке, потому что теперь у неё, а не у меня, будет и работа, и всё вот это, и не хочу жить. Чушь какая-то. Димка сегодня остался у меня, говорит я кричала во сне. Яков сегодня звонил Боревскому, просил за нового мальчика, смешной такой толстый. Яков загорелся сделать из него гонщика. Говорит, мы выходим на новый уровень, нужно, чтобы нас узнавали. Давайте запустим серию мнимых самоубийств. Мол, подростки с жирю бесятся, им нужна инициация, чтобы стать взрослыми. Пусть сделают хоть что-нибудь, и им после этого будет легче жить. Яков говорит, что почти для любого, кто на грани самоубийства, можно найти что-то, что его остановит. И если человека заставить делать что-то интересное, то он забывает, что хотел умереть. А потом уже всё закрутилось, он уже весь в делах и умирать глупо. Супер идея. Я всё думаю, а почему он для Мишельки ничего не нашёл? Не смог? Не захотел? Баревский говорит, у Нади всё хорошо. Фрост такое шоу придумал. Все только о машинах и говорят. Я скоро буду знать о них всё. Выловили сегодня какую-то девицу с стихами. Хант над ней издевается, а мне её стихи нравятся. Яков говорит, пусть девицу Фрост приведёт. Это будет такая хорошая традиция, цепочка. Фрост такой красавец стал, я бы тоже клюнула, даже на грани самоубийства. Дима прямо ревнует, как я за ним слежу. Приезжал Баревский, радуется за Фроста. А Яков опять про Надю спрашивал. Я не понимаю, неужели он не видит, что ему не хочется вспоминать ту историю? Или я опять чего-то не понимаю? Поговорила с Хантом. Вообще я его побаиваюсь. Всё время ёрничает: хи-хи-ха-ха, а у самого глаза убийцы. Но он, если не считать Якова, лучше всех разбирается в психологии. Хотя он и не любит, когда его называют психологом, Хант говорит, что это такой метод манипуляции во благо. Я попросила объяснить толком, но в ответ посоветовал погуглить. Всю ночь читала про манипуляции. Я поняла, Яков специально он Боревского на крючке держит. Вспомнила, как он недавно с Елизаветой разговаривал, про Мишельку ей вспоминал. Он хочет, чтобы они ему помогали. Он ими манипулирует. Хант говорит, что это во благо, а я не уверена. Снова был сон про больницу. Снова захотела во сне умереть. Проснулась и всё поняла. Блин, блин, блин. Неужели меня он тоже держит на крючке? Но зачем? Пытаюсь успокоиться. Я несправедлива. Яков меня вытащил из дерьма, он дал мне всё. Он вытащил из тьмы и FROSTA. Но я не понимаю, зачем я ему. Понимаю, зачем Баревский, но я зачем? Я не в рабстве, он платит мне гору денег. Сказала Якову, что хочу уйти. Я хотела проверить, что будет, а он тут же мне про Мишельку заговорил. Я почему-то вспомнила, что когда-то давно он рассказывал, что знает про людей всё, что любого может раскрутить на любой поступок. Яков говорил тогда, что психологи управляют миром. Я хотела спросить, почему тогда Мишелька умерла, но не смогла, потому что если он всё знал, значит, правда, я облажалась, а я не могу это слышать. Она начала есть, она могла жить. Я не сплю третью ночь, я думаю. Я не хочу думать, но не могу остановиться. Я вижу, что Яков делает с Алкой. Он как кукловод ведёт её по дощечке. Я вижу азарт в его глазах. Я вдруг поняла, что ему всё равно, выживет она или нет. Он кайф ловит, пока ведёт. Я кучу историй вспомнила про наших подопечных. Я раньше спрашивала, почему нельзя людям просто правду рассказать, а Яков говорит, что мол, дура, ты не понимаешь, что правда убивает. Ты сказала Мишельке, что она поправится, и это правда её убило. Не может правда убить. Я устала, мне нужно подумать. Яков злится на алку. Я поняла. Ему только кажется, что он видит всех насквозь. Ничего он не видит. Просто он потом делает так, чтобы все вели себя так, как он хочет. Он манипулятор. Мне страшно за Алку, она ему мешает. Я поняла, что случилось с Мишелькой. Яков всё знал заранее. Он знал, что ей нельзя говорить про то, что она будет толстая. Он знал, что я скажу. Просто Мишель ему было не жалко сразу. Он хотел ей пожертвовать, чтобы сделать меня куклой, чтобы меня тоже вести по дощечки. И дело не в том, что он от меня что-то хочет, просто ему нравится манипулировать людьми. Он и фильмы свои снимает только для того, чтобы всеми манипулировать. Он мне вчера говорит: "Люди тупые. Сняли фильм про бедных собачек, всех собачек из приютов разобрали. Завтра снимем про то, что собачек нужно убивать, все побегут их убивать". Меня тошнит. Сегодня чуть не погибла Алка. Она точно прыгнула бы с балкона, если бы я не оказалась рядом. Хотя Яков мне запретил вмешиваться, но я не дам ей умереть. Ещё одну смерть на своей совести я не вынесу. Яков меня прослушивает. Ладно, я тоже повесила на него жучок. Спёрла в офисе все материалы по нашим самоубийцам, дома в свободное время их сортирую, вырезаю главное, раскладываю по папкам. Буду хранить в облаке, чтобы Яков не добрался. Пыталась поговорить о Якове с Димкой. Нет, это без шансов. У Димы в голове одни съёмочные планы и варианты освещения сцены. Он вообще не понял, о чём я. Тогда я показала ему материалы в облаке Ханту. Он на меня наорал, потому что Яков строго запретил выносить наши данные из офиса, а тем более хранить где-то. Сменила пароль. Хантер Человек Якова. Надо быть с ним очень осторожной. Вся надежда на Алу. Когда она немного осмотрится, начнёт понимать, что тут происходит. Я ей всё расскажу. Сегодня увольнялась от Якова, но не уволилась. Я не понимаю, как он это сделал. Он не запрещал, не давил. Я сама не смогла. Я всё равно от него уйду. Так или иначе. В больнице, где меня после самоубийства откачивали, была нянечка. Она всё вокруг меня с крестиком ходила и всё говорила, что надо верить, надо поверить, что Боженька спасёт, иконку принесла. А потом пришёл Яков, спросил, как меня зовут. Я в тумане была, я плохо помню, но у меня как-то Яков с Боженькой слились в одно. Он меня спас, он меня вынул из ада. А сейчас я в ещё худшем аду. Человек не может быть богом. Человек не имеет права решать, как жить другим людям. Не бывает манипуляций во благо. Это всё чушь. Мишельку можно было спасти, а Надя всё равно узнает правду, и ей будет только хуже. Я люблю Димку, но я же вижу, что он сейчас просто сменил наркотик. Теперь у него вместо дури кино. Но если что-то случится, не хочу об этом думать. И Прохор всё ещё живёт в своём аду я так не хочу не могу последняя запись дневника была у веры не успела алла ты знаешь что делать